Депутация вела с собой маленького забайкальского коня отличных форм, которого намеревалась подвести наследнику и везла с собой полную форму Нерчинского полка для поднесения цесаревичу. В состав депутации входили старший полковник полка Маковкин, блестящий офицер, потерявший в течение войны глаз, кавалер георгиевского оружия, отличный спортсмен,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 «Ко времени назначения меня командиром полка, большинство старых офицеров были офицерами, начавшими службу полковнике Павлове. Со своей стороны и мне удалось привлечь в полк ряд прекрасных офицеров. Большинство офицеров уссурийской дивизии, и в частности Нерчинского полка, во время гражданской войны оказались в рядах армии адмирала Колчака